Глава четвертая. Регина. Утром я была готова смотреть своим страхом в глаза и в любое другое место на выбор. Помогли мне богатый запас мини-бара в номере и утренний звонок моей мамуле. Вот как она почувствовала, что ее кровиночке нужна моральная поддержка. Мама с отчимом уже несколько лет живут в Новой Зеландии. Он преподает в Университете Окленда один из разделов инженерии горного дела. А мама, бывшая журналистка, ведет свой блог «Тайная жизнь недомашней хозяйки». Пишет и снимает видео обо всем, что может встретиться на жизненном пути обычной женщины. И делает это так нестандартно и остроумно, что я всегда бегу читать ее посты, когда очередная двногая кошка накакает в мою нежную душу. В таких случаях мамины тексты – лучшая терапия. Уверена, что полтора миллиона мамулиных подписчиков полностью солидарны с моим мнением. Конечно, я пожаловалась ей на предстоящие испытания крышами и тут же схлопотала добрый совет. «Реджи!» – строго спросила мама. «Сколько ты еще будешь бегать от своих страхов? Тебе давно пора посмотреть в глаза своему дракону и победить его». «На мое робкое бление, что смотреть в глаза драконам не моя специализация». суровая маман заявила, что пришло мое время взрослеть и начинать настоящую жизнь. Как будто до этого момента у меня была игрушечная жизнь. Не найдя понимания со стороны близких, я решила капитулировать. И, приняв терапевтическую дозу лекарств из бара, отправилась навстречу обещанному мамулей взрослению. Мой гид, как всегда в белом и бабочке, Сегодня был особенно обходителен и мил. Невзирая на вялое сопротивление, галантно запихнул меня в машину, и мы поехали куда-то в район Лиговки. Всю дорогу аметист сыпал датами, именами и фактами из жизни города. Но, будучи в состоянии повышенной нервозности, я почти не слушала. И только мычала, изображая горячий интерес. Возле давно нереставрированного дома мы остановились – Аметист опять галантно вытащил меня из салона и, попихивая чуть ниже спины, завёл через низкую арку в центр мрачного двора колодца. Я задрала голову вверх, уставилась на кусочек неба, заглядывающий в узкий квадрат между домами. И решила, что чёрт с ними. Штрафными санкциями счастливому билету, но я не полезу ни на какие крыши. а финансовые потери аметиста постараюсь компенсировать из своего кармана. Чуткий аметист Вальдемарович тут же уловил мое настроение. И пока я не опомнилась, потащил к входной двери, взгромоздил на первую ступеньку лестницы и, с шутками-прибаутками, нахваливая мою смелость и решительный характер, поволок меня наверх к взрослению». Когда мы добрались до входа на чердак, аметист знатно взмок и тяжело дышал. Бабочка съехала на бок, испанские усики торчали один вверх, другой вниз. «Я же пребывала в искреннем восхищении. А пусть кто-то попробует затащить почти 90 кг моей сопротивляющейся массы на шестой этаж без лифта. А вот аметист Вальдемарович смог». На чердаке, на удивление, не было никакой пыли, паутины и мрачных углов. Солнце весело заглядывало в круглые окошки под самой крышей, давая достаточно света, чтобы рассмотреть чистый деревянный пол, обшитые светлыми досками стены с картинами в резных рамах и разномастную старинную мебель, расставленную красивыми группками. Чердак больше походил на зал музея. Уж в этом я теперь разбираюсь. Меня сразу отпустило, и я принялась весело вертеть головой, радуясь, что чердак своим приятным видом подлечил мою фобию высоких мест. Аметист Вальдемарович отдышался, поправил бабочку и опять превратился в виртуоза своего дела. Я же взирала на него с повышенной благосклонностью, радуясь, что еще две недели назад про себя одарила его званием стопроцентно настоящего мужчины. которое он сегодня с блеском и подтвердил. А полутораметровый настоящий мужчина расправил плечи, будто став выше ростом, подхватил меня под руку и повел к первому экспонату – широкому креслу рядом с книжной этажеркой, набитой книгами в потрепанных переплетах. Этот чердак Регина немногим более ста лет назад был местом, где Александр Гриневский, известный под псевдонимом Александр Грин, Частенько проводил вечера. Иногда один, иногда с друзьями. Да и да, мы навещали его в уюте этих стен. «Регина, вы любите алые паруса?» Получив согласный кивок, аметист продолжил рассказ. Переводя меня от картины к картине, от кресла с этажеркой к широкой тахте, на которой Грин с товарищами коротали ночи, когда были не в состоянии спуститься на пьяных ногах по лестнице, без риска сломать шею. Я слушала, как обычно, завороженное журчанием его голоса и силой художественной передачи исторических фактов, добрую половину которых, уверена, аметист сам же и выдумал. Постепенно мы добрались до дальнего угла чердака. Там было довольно сумеречно, но не мрачно. Наоборот, голубоватый полумрак приятно гармонировал с белой глухой стеной, у которой в ряд стояло три нарядных расписных шкафа. Два по виду посудных сейчас пустых, а третий с глухими дверцами, похожий на одежный. «Региночка, вы пока рассмотрите эти чудесные буфеты и гардероб работы мастеров фламандской школы XVIII века, а я, с вашего позволения, отлучусь на несколько минут». Благосклонно кивнув, я с серьезным видом начала таращиться на шкафы, изображая интерес к завитушкам и загогулиным, из которых складывался орнамент. Правда, минут через десять это занятие мне уже надоело, а мой гид все не возвращался. От скоки я подвигала пустые ящички в буфетах, похлопала дверками, удивляясь, как за столько лет и дерево не растрескалось, и петли не заржавели. Прямо магия какая-то. А точнее, работа современных мастеров в стиле а фламандская школа. Затем я открыла дверцы гардероба и обомлела. На вешалке в глубине шкафа висело платье. Видели наряды диснеевских принцесс? Видели. Так вот, если взять платье золушки на Балу, Ариэль или Бель, то в шкафу висело самое красивое из них. Нижнейшего зеленого цвета шелк переливался и искрил даже в полумраке чердачного закутка. У него было все, что полагается платью принцессы. Корсет, декольте, пышная юбка и нежное кружево. Платье гипнотизировало, манило и чаровало своей сказочной прелестью, соблазняя на самые греховные поступки. Как в тумане я сняла его с вешалки и приложила к себе, глядясь в высокое мутноватое зеркало, стоявшее тут же возле гардероба. «О, боги всех религий, я была рождена для этого платья!» Разглядывая свое отражение, я понимала только одно. «Я и это платье как...» «Замок и ключик, как шуруп и гайка, бублик и дырка!» «Как хлеб и селедка с луком!» «Мы с платьем нераздельные части целого!» Воровато оглянувшись, я быстро-быстро скинула джинсы и футболку и скользнула в мое платье. Корсет волшебным образом стянулся на талии, лиф расправился, юбка ласково обвела ноги. И я поняла, что вытряхнуть меня из этого чуда сможет только... Да никто не сможет, не дамся. Я опять подошла к зеркалу и замерла, медитируя на свое отражение. Протянула руку, пытаясь убрать какой-то клочок, прилипший к тусклой поверхности. Коснулась стекла и провалилась ладонью в пустоту. И пока с изумлением глазела на это чудо, энергичный толчок в спину отправил меня вслед за рукой в глубь мутного зазеркалья.